Глава 15. Оставшиеся 2 дня до начала турнира Сонг провёл в тренировках и медитациях, стараясь успокоить внутренний мир и укрепить основание развития. В день начала соревнований парень, находясь в своей комнате, открыл глаза после медитации и вдохнул прохладный из-за открытого окна утренний воздух. Пора, решил Сонг. Он сделал всё для того, чтобы повысить собственные силы и выносливость. Теперь всё зависело от того, насколько хорошо он сумеет использовать полученное Турнир будет проходить в течение полумесяца, и за это время парень рассчитывал как минимум занять одно из пяти призовых мест. В таком случае он гарантировал себе получение крови высшего дракона, а вместе с этим и столь нужное лекарство от яда. По дороге на пятый ярус Сонг заглянул в алхимическую лавку, увеличив запасы низкоуровневых таблеток восстановления духовной энергии На тот случай, если потребуется быстро восполнить силы между поединками. В отличие от прочих дней, сегодня вход на лестницу между слоями города оказался заполнен большим количеством людей, создавших внушительную очередь. Охрана в привычной своей манере, не торопясь, невозмутимо проверяла и пропускала практиков, не обращая внимания на недовольство людей. Сонг стал в очередь, прислушиваясь к шуму окружающей толпы. Все разговоры крутились вокруг одной темы предстоящего турнира. Судя по тому, что Юнаша услышал, юниоров, приглашённых на турнир, оказалось немало, и это не считая тех свободных практиков, кто прошёл через испытание пирамиды. Только за время, пока Сонг тренировался, таких испытаний было не меньше пяти. Силые секты и некоторые кланы соседних городов прислали свои делегации для участия в соревновании. Ещё больше слетело в город невероятно сильных экспертов, желающих поучаствовать в преуроченном к турниру аукционе. Кровь истинного дракона являлась невероятно соблазнительной целью для любого мастера вплоть до этапа пика восхождения. Со мной сколько ни сомневался, что существуют, например, в мире мастера, перешагнувшие порог восхождения, то непременно и они бы сейчас участвовали в аукционе. Пришлось ещё несколько минут стоять в этой длинной очереди, время от времени наблюдая то за одной, то за другой высокородной делегацией какого-то мелкого клана, пытающихся силой преодолеть очередь. Великий клан Лёгкой Поступьи требует немедленно расступиться. Клан Снежного Барса повелевает всем отойти в стороны. Молодая госпожа и господин клана желают пройти. Все прочь! Мастер секты Огненного Вала с главными учениками торопятся на предстоящий турнир. Секты, кланы и знатные практики разных мастей пытались пройти, игнорируя очередь. алпа раптал, но сказать что-то не решалось, из-за чего продвижение вперёд ещё больше замедлялось. Сонк использовал это время для того, чтобы немного успокоить разум. От этого турнира сейчас зависела его жизнь, и волнение начинало подбираться всё ближе, буквально стискивая его сердце. Однако он уже не первый раз сталкивался с трудностями такого масштаба. Просто сейчас следовало переключиться на текущие малые цели, такие как преодоление этой очереди. Для того, чтобы попасть на пятый ярус, вы должны доказать свою платёжеспособность. Как обычно, стражу мало интересовал предстоящий турнир. Они затянули свою равнодушную шарманку про деньги. Сонг вытащил пропуск и, показав его охранникам, спокойно прошёл дальше. почувствовал спиной несколько заинтересованных взглядов. Пятый ярус встретил юношу невероятным количеством людей, идущих в сторону арены, где должен проходить турнир. Фактически все жители города, у кого было достаточно средств подняться на этот слой, сейчас спешили посмотреть предстоящие бои, а то, что на этот раз соревнования будут состоять исключительно из боёв, причём на арене поделён на лишь только на четыре поля, Сонг точно знал, никаких испытаний. Место проведения соревнований действительно оказалось по соседству с главным аукционным домом пятого яруса. И если аукцион представлял собой циклопическое сооружение, похожее на соединённые друг с другом четыре пагоды и упирающееся в подлог слоя то арена походила скорее на овальное блюдо невероятных размеров с поднимающимися друг за другом ввысь зрительскими местами. На вид высота сооружения была лишь немногим меньше башен аукциона, и его узнали еще на подходе ко входу. «Мастер сонг, пойдемте, через два часа начала участники уже начинают собираться», К юноше подошёл пожилой слуга и приглашающим жестом позвал за собой. Проведя юношу по внутренним помещениям, он вывел Сонга к вратам, ведущим на поле с площадками для боёв. Возле них стояло около полусотни практиков, среди которых парень заметил несколько знакомых по приёму в клане Синего Феникса, в частности Лан Лин и воин с забинтованными руками. Последний, перехватив взгляд Сонга, коротко кивнул ему приветствуя. Девушка же лишь только парень зашёл, аж гла его полным ненавистив взглядом и отвернулась. Этого стоило ожидать. Если попадусь против неё, придётся быть аккуратным. Постепенно зал перед вратами стал заполняться практиками, судя по тому, что видел Сонг, в турнире участвовали больше сотни воинов. от начального этапа формирования рисунка и до пика воплощения. Последних, правда, было не очень много, но даже так разрыв между практиками самых низких этапов и самых высоких слишком большой. С начальным развитием формирования рисунка очень трудно что-то противопоставить воплощению. Тем временем на арену прибывало все больше людей, которые были воплощены. Постепенно они заполняли все свободные места на трибунах. Специальные места для особо важных гостей тоже не пустовали. Самые выдающиеся мастера решили посмотреть сегодняшнее представление. Многие из них отправили на него своих прямых учеников. Получить, можно сказать, бесплатно крови истинного дракона, что может быть заманчивее. «Мастер Стом». Ваш ученик также участвует в турнире. Думаете, у него есть шансы?" спросил Стрикадит и в белую мантию у своего соседа черноволосого мужчины. "Я уверен в своём ученике, мастер Зоон". "Как уверен в том, что ваш ученик не пройдёт и первого тура?" усмехнувшись, ответил тот. "Ну-ну, я слышал, на этом турнире собрались сильнейшие юниоры Туманного архипелага. Зачем вы, как наставник, заставили своего подопечного участвовать в соревнованиях, непонятно. «Помолчите оба! Моя ученица уделает ваших птенцов за первые пять минут! Ха-ха-ха-ха!» Толстый мужчина с тремя подбородками, сидящий за спинами двух мастеров, гулко расхохотался, похлопывая себя по животу. Мастер Долс, с момента нашей последней встречи вы, похоже, ещё больше увеличились в размерах, проворчал старик. На слова толстяк Каун попытался не реагировать, так как прекрасно осознавал собственные силы. "А вы, мастер Зон, ещё больше постарели. Что? Так и не получилось преодолеть узкое место развития?" Вижу, что не удалось. Что ж бывает. Старайтесь, возможно, вам повезёт. Благодарю вас. Сквозь зубы отвёл старик и с усилием постарался расслабить сжатые в кулаки руки. А, пустяки. А ты чего смотришь, Зон? Неужто думаешь, что твой рокля сможет что-то показать на этом турнире? Ты слишком много хочешь от ученика. Хм, мастер Дос, даже несмотря на ваш статус, вам всё же не стоит говорить со мной в таком тоне, начал было отвечать мужчина. Заткнись. Я знал твоего ученика в его молодости, и это чудо, что ты сумел стать его прямым учеником. Надо же, такая бездарность умудрилась заинтересовать одного из лучших мастеров архипелага. Хм. На этот раз мужчина не решился комментировать оскорбительно на свой счёт, побоявшись спровоцировать толстяка. Благо в этот момент его спас громкий звук, прозвучавший над ареной гонга. Начинается, обрадовался тучный, сразу же забыв о двух спорщиках и с интересом смотря на ту часть арены, где должны были появиться участники. Большие ворота медленно открылись, и оттуда стали выходить практики, ведомые пяти распорядителями боёв и по совместительству судьей, всего около 200 воинов. Среди них шёл и Сонг. По словам распорядителей, сегодня только лишь половина из них проведёт свои первые поединки, оставшиеся бои перенесут на следующий день. Перед выходом на арену каждый из практиков бросил в специальный урны глиняные таблички с собственными именами. Теперь же эти урны вытащили две миловидные девушки. Поставив их возле судей, они почтительно поклонились выстроившимся в несколько рядов участникам и покинули арену. Первую четвёрку воинов отберут сейчас. Раздался усиленный духовной энергией голос одного из судей. Сразу после жребия прошу вас занять места участников. Выходить на арену или за её пределы без разрешения распорядителей строго запрещено. Во время боя можно использовать любые навыки и способности. Дух защитник города следит за каждым боем. И если потребуется, сразу же вмешается, поэтому сдерживаться не нужно. Если у вас появятся вопросы, вы можете спрашивать у любого из распорядителей. А теперь давайте приступим к жеребьёвке. X-Stone против Lip. Ray-Seal против Ganon Elon. Song против DeFi. «Троузен против Чейн Коил!» «Проклятие!» – мысленно удивился Сонг, услышав свое имя в числе первых. Все, чьи имена не назвали, отправились к небольшим трибунам, построенным у стены арены. Там они должны ждать следующего жребия». Что же касается отобранных практиков, то распорядители развели их по четырем мини-аренам, дав небольшое время для подготовки. Сонг вытащил меч из карманного пространства кольца и взглянул на своего противника. Им оказался довольно молодой человек щегольского вида с красиво украшенной драгоценными камнями Цин Лун Цзы. Как он собирался сражаться этой бандурой, юноше было не совсем понятно, однако расслабляться из-за этого не собирался. И если воин такого уровня использует какое-то оружие, значит он полностью уверен в своей способности справиться с ним. Противник осмотрел довольно простую одежду Сонга, а затем презрительно скривившись, сказал: Парень, я даю тебе первый и последний шанс. Сдайся, и тогда избежишь лишнего унижения. Хотя такой деревенщине, как ты, это, наверное, не сильно поможет. Что? Сонг даже немного опешил от такой наглости. Ты ещё и глуп, нищий и глупый. Правду говорит дядя. Жалить чернь всё равно, что жалить дикое животное. Мало того, что не поймёт, так ещё и укусить попытается. Сун Гна это лишь вздохнул и, повернувшись к судье, спросил: "Мы можем начинать?" Туц с пониманием улыбнулся и кивнул в ответ. "А, значит, откидываешь руку помощи, да? Ну хорошо. Позволь научить тебя хорошим манерам." Щугаль взял на изготовку Цин Лунзы и с кривоватой улыбкой бросился в сторону Сонга. «Показывать все, на что способен, пока нельзя, но и недооценивать этого парня не стоит», – мелькнула у юноши мысль. Приняв среднюю стойку, он внимательно следил за приближением противника. На последних метрах тот выбросил вперед руку с Цен Лун Цзы, стремясь пронзить ей стоящего на месте противника. «Вшух!» Алибарда пронзила лишь пустоту. Сун спокойно ушёл в сторону от атаки и прыгнул к Щуголю, одновременно с этим сделал ответный выпад. Конечно, он не рассчитывал, что его оппонент попадётся на такую элементарную контратаку и пытался нащупать его силы. Щуголь, видя столь простой способ нападения, несмотря на то, что секунду назад сам использовал такой же, скривился в презрительной гримасе. Ха! Цин Лун Цы Приобрился и бристый оттенок, по ней начали гулять сотни разрядов молний, природни вооружая яркою вспышкой, наисказь ударившую приближающегося Сонга. Скорость удара была такова, что если бы на месте Юнаши оказался любой практик воплощения, то неизбежно оказался бы поражён мелькнувшей молнией. Яркая огненная вспышка озарила арену за мгновение до того, как алибарда поразила Юнашо. Бах. Щоголя отбросила на пару метров в сторону, больно приложив несколько раз о землю. Ах ты паршивец. Бедалагов стал вытирая с губ появившуюся кровь и смотря на Сунга стоящего с пламенным мечом на перевес. Лучший освоил концепции, думаешь, что этим можешь выигрывать поединки? Так вот, «Сейчас я покажу тебе, что значит настоящий бой – практика боевых искусств!» «Хрязь!» Пока Щеголь разлагольствовал, Сонг банально использовал навык движения и в пару прыжков, оказавшись возле оппонента, провел два последовательных удара из верхней стойки. Его противник успел только немного поднять тяжеленную Цин Лун Цзы, когда за секунду до смертельного удара Вокруг него появилось голубоватое свечение, отразившее удары Сонга. Дефай проиграл. Сонг проходит дальше, резюмировал судья усиленным духовной энергией голосом. Что? Это должна быть шутка? возмутился Щогаль. Ты, указал он на Сонга, ты бьёшься как чернь. Юноша на это лишь молча пожал плечами, поправил слегка покосившуюся маску и отправился к трибунам, где сидели другие участники. Какая-то чушь, предполагалось, что на турнире будут участвовать сильнейшие, а тот, с кем встретился я, просто шут. Тем временем на зрительских местах для особо важных гостей мастера с Томой Зоан обсуждали так быстро закончившийся поединок. Этот дефай разочаровывающий слаб. Кто его мастер? Как так вышло, что такого слабого воина допустили к соревнованиям? Мало того, что он слаб, так ещё и глуп вступать в полемику с противником во время боя. В их разговор внезапно вмешался толстяк. Мне кажется, тут дело не в дефай, который хоть и глупец, но не слабак, а в том поринке, что с ним сражался. Два мастера, переглянувшись, посмотрели на одинокую фигурку практика, идущего по арене.